Глава четвертая. В роскошном зале небесно-голубого цвета со стенами, искусно расписанными великолепными орнаментами в традициях Турции и Европы, точно цветники разнообразных видов и оттенков собрались обитательницы гарема. Были они словно райские птички, укутанные в великолепные шелка. И словно сети, на них висели драгоценные нити из жемчуга, и самоцветных камней, эта пестрая стайка расселась величественно на тахтах и подушках вокруг главного евнуха-гарема Фарид-аги. Восемнадцать женщин, все как одна, с любопытством и страхом взирали на него, а он старался говорить спокойно и убедительно. «Вскоре возвратится наш султан, и узнав о том...» что на его Гёдзе было совершено покушение, очень осерчает. Его гнев коснется всех, и в первую очередь тебя, сервецеза закады Эфенди». Главная жена султана удивленно вскинула брови и с завидным спокойствием ответила. «Тебе прекрасно известно, Фаритага, Ага, что я не имею к этому никакого отношения». Но именно ты угрожала Мирьяме Фенди в купальне в первый же день ее прибытия в сераль Ну и что же?» — с тем же спокойствием продолжала сервецеза. «Не означает же это то, что именно я подложила ей гюрзу». И прекрасная женщина сладко и победоносно улыбнулась. «Гнев султана падет на всех нас!» — словно проповедуя взвыл Евнух. «Раз уж что-то начинаете, то нужно заканчивать. Теперь нам всем не сдобровать». Вторая Кадын, милая и обольстительная блондинка Шевкеза, без малейшего стеснения тут же предложила. «Нужно доделать то, что не вышло у сервецезы. Ты с ума сошла? Не смей произносить мое имя. Что ты такое говоришь?» — зашипела на нее та. «Еще раз я услышу от тебя подобное, и ты поплатишься за свой длинный язык. Я не имею никакого отношения к произошедшему случаю». «Не разговаривай так со мной, сервецеза», — угрожающе прошипела Шевкеза. «Ты всего лишь первая жена, а я мать старшего Шахзаде, и если кто об этом позабудет, я тут же непременно напомню». Первая Кадын снисходительно улыбнулась на этот выпад Шевкезы. Она была лишь отчасти права. У Сервецезы не было своих детей, Аллах не даровал познать радости их рождения. Но после смерти Гюльджемаль, фаворитки Сираля, она, Сервецеза, стала приемной матерью семилетнему Шахзаде Мехмеду и одиннадцатилетней Фариде. Женщина любила и воспитывала детей как своих собственных, но в иерархии Гарема это, к сожалению, не позволяло ей занять наивысшую ступень, подобно Шевкезе, статус которой был очень высок и важен. И, возможно, тот факт, что она была матерью старшего Шахзаде, повлиял на ее характер. Более жадную, эгоистичную и невежественную женщину невозможно было и вообразить. Именно она определяла, в каких покоях поселится новая наложница, сколько у нее будет слуг, какую сумму она станет получать на личные расходы и какое место занимать за султанским столом. Шевкеза забыла одной из многих – светловолосой, черноглазой, невысокой, пухлой, и на первый весьма обманчивый взгляд ее можно было принять за нежную и добрую женщину со спокойным мягким нравом – Но хитрость ее заключалась в том, чтобы не показывать своих истинных чувств. Нельзя сказать, что Шевкеза занимала особое место в жизни Абдулмеджида, Но тот факт, что она была матерью его первенца, позволял ей иметь высокий статус в гареме. Самой большой любовью ее был сын Мехмед-Мурат. Он был ее слабостью и защитой, охранной грамотой. «Не горячись, Шевкеза!» вступила в разговор Фатьма. Миролюбивая и нежная Кадын носила статус четвертой жены в гареме Меджида. Она тоже имела сына от султана и, соответственно, свою долю влияния на падишаха. Ее фиалковые глаза, обрамленные длинными черными ресницами, горели живым умом и добротой. за права», — продолжила Фатьма. «Мы не должны проявлять вражды по отношению к новой гёдзе нашего повелителя». Наоборот, нам нужно позаботиться о ней. И я не удивлюсь, если это ты, Фарид Ага, подбросил ядовитую змею. Маленькие глазки толстого евнуха испуганно блеснули и часто заморгали. Тут все женщины начали разом высказываться по этому поводу. Одни кричали и ругались, другие пытались их успокоить. Брудергаус с райскими птицами в один миг превратился в настоящий восточный базар отчаянных торговок. Верди Джен, третья Кадын, решительно поднялась со своего места. «Тихо!» — скомандовала она. Женский переполох тут же стих. «Фарид, ага!» — снисходительно начала она. «Поклянись нам, поклянись и дай слово, что ты не имеешь к этой попытке убийства никакого отношения». Но если это не так, то я уверена, мы сможем тебя понять и простить. Да-да, думаю, тут все прекрасно понимают, какую цель преследовал твой ужасный поступок. Книга посещений покоев султана пустует без записей уже 21 день. Все практически хором ахнули. «Что может объяснить это?» — продолжила Кадын. «Султан Меджид Абдул!» не призывал в свои покои ни одну из нас уже 21 день. Думаю, все понимают и другое, что было бы ужаснее, чем если бы к власти пришла северянка. Что скрывать? Каждая из нас, хоть украдкой, но видела эту Гёзде. Просто Цеза сделала это открыто. Она всегда так поступает, и мы уважаем её именно за это. А что касательно северянки... Она красива, непокорна и очень интересует нашего повелителя, так что, возможно, твои действия будут вполне оправданы, Фарит Ага». И взгляды всех присутствующих устремились на главного Евнуха. «Я должен был хоть как-то вас защитить», — опустив голову, тихо произнес он. Верди Джен удовлетворенно кивнула. «Мы понимаем твои опасения, Фарит Ага», — произнесла Фатьма и мы никогда тебя не выдадим. Но что же нам теперь делать? Гнев султана падет на нас и будет справедлив». «Какой немудрый поступок, фарит Ага», — задумчиво произнесла первая Кадын. «Всем известно, что эту женщину привел Ариф Паша. Он даже не позволил мне подвергнуть ее экзамену. Несколько девушек ахнули, одна из них даже заплакала. ш Зло сделала попытку остановить всплеск эмоций девушек Наргиз Ханны Мэфенди, четвертая Игбал. Я поговорю с ней, недолго думая, предложила сервецеза. Мы уже знакомы. Я извинюсь и попрошу не выдавать нас. Она умная, она умная женщина и послушает моего совета. Как бы это смешно и удручающе не звучало, но настрой нашего повелителя теперь зависит от нее. «А что она скажет?» — внесла нотку паники Безмара, шестая жена. Главный Евнух молчал и, не переставая все взвешивать в уме, думал. Ему необходимо было принять правильное решение. «Главное — обезопасить себя», — размышлял он. «Можно предложить ей обвинить своего личного прислужника», — предложила Шевкеза. «Твои предложения столь же низки, как и ты сама», — с улыбкой произнесла сервецеза. «Если бы взглядом можно было убить, то первая Кадын была бы уже мертва». Тёмные глаза Шевкезы буквально пронзили её желчным взглядом, более ядовитым, чем яд Гюрзы. Но, будто ничего не замечая, Сервецеза продолжила. «Я поговорю с северянкой, и кто знает, может, она защитит нас от гнева султана и станет нам доброй сестрой». Только на пятые сутки подопечная Паскаля пришла в сознание. Попытавшись приподняться на подушках, Мари хрипло застонала. Все тело ломило, как после двухнедельной пережитой ею когда-то лихорадки. Нога болела уже слабее, но еще чуть пульсировала. Отек значительно спал. Оглядевшись по сторонам, Мари увидела мирно спящего Паскаля на полу рядом с ее кроватью. «Паскаль!» Тихо позвала она. «Паскаль!» Тот встрепенулся, и сперва уставившись на Мари недоумевающим взглядом, только после того, как все осознал, расцвел в торжествующей улыбке. «Ар-Рахман! Ар-Рахим! Аль-Мухаймин!» воскликнул он, простирая обе руки к потолку. «Моя бесценная госпожа! Вы вернулись!» И Паскаль замер в ожидании ответа, Мария измученно улыбнулась, слабо кивнув. «Я принесу вам бульон. Нужно подкрепиться». Не так давно приходил кариф Арифе Фенди, наш лекарь, и сказал, что, как очнётесь, нужно будет выпить бульон, приготовленный из птичьего мяса. Паскаль позвонил в серебряный колокольчик, и на пороге возникла хорошенькая женщина. Склонившись в поклоне, она произнесла мелодичным голосом. «Чем я могу помочь, Паскаль, ага?» Увидев, что Мари пришла в сознание, она широко и лучезарно улыбнулась. «О, вам уже лучше, Мирьем Эфенди! Какая радость!» Мари, не в силах сдержать улыбку, вопросительно взглянула на своего евнуха. «Это шаэстэ, госпожа!» Почему-то сильно покраснев, ответил Паскаль. «Она помогала мне ухаживать за вами все это время». Чуть наклонившись к хозяйке, Евнух прошептал: "Я только ей доверяю", и выпучив глаза, многозначительно кивнул. Шейста, прикусив губу, выскочила за дверь и, будто прочитав мысли Паскаля, вскоре воротилась с тарелкой горячего бульона. Она поднесла его евнуху, и тот, сняв пробу и по времени в пару секунд, одобрительно кивнул. "Я помогу вам, госпожа", присев рядом с Марина постель, произнесла Шейста и поднесла к ее губам, предварительно остудив ложку вкусно пахнущего бульона. Мари съела все до последней капельки. С благодарностью, посмотрев на Паскаля, она произнесла. «Спасибо, а теперь я хочу спать». Шаэстэ поклонилась и быстро вышла из комнаты, унося с собой поднос и тарелку. «Ты расскажешь мне какую-нибудь из своих чудесных историй, Паскаль?» Евнух удивленно посмотрел на Мари. «Моя госпожа, Паскаль думал, что вы его не слышите, и потому болтал обо всем подряд. У тебя очень хорошо получалось, спасибо». Зардевшись от ее высокой похвалы, он спросил, «О чем бы вам хотелось услышать?» «А, шесте», быстро ответила она. Паскаль точно его поймали за кражей, испуганно посмотрел на хозяйку. «Не переживай, Паскаль», — поспешила успокоить его Мари. «Я умею хранить тайны, к тому же ты мой друг и спас мне жизнь». Евнух склонил свою голову перед Мари и тихо произнес. Паскаль думал, что госпожа непременно обвинит его. Это Паскаль недоглядел, и госпожа чуть не погибла. Когда вернется повелитель, Эфенди нужно подумать, какое наказание просить для Паскаля. Мари глядела на благородного Евнуха и даже не могла себе представить, Как смогла бы обвинить его в случившемся происшествии? — Поднимись, Паскаль! — тоном нетерпящим возражений приказала она. Тот встал, но головы не поднял. — Неужели ты считаешь меня настолько глупой, подлой и невежественной, что так мог подумать обо мне? — О, нет, моя Эфенди! затряс отчаянно головой Паскаль. — Тогда впредь! Прошу тебя строить свои предположения относительно меня, исходя из знания моего воспитания и происхождения, а не взглядов и обычаев гарема. Договорились, мой друг. Но виновного должны будут наказать, не — оста... не останавливался Паскаль. Виновного, да, тебя нет. Когда вернется великий султан Меджид, да дарует ему Аллах вечную жизнь, — «Хозяйка не сможет защитить бедного Паскаля, но я вам так благодарен!» «Почему ты так говоришь?» — удивилась Мари. «Главный Евнух мне не раз давал понять, на кого именно падут гнев и кара повелителя». «Ну, посмотрим», — задумчиво произнесла она. «А когда султан вернется?» «Весь гарем ожидает его со дня на день». «А куда он уехал, ты, случайно, не в курсе?» Паскаль самодовольно улыбнулся. «Я знал, что вам будет это интересно, госпожа. У нашего повелителя абдул есть брат Абдул-Азиз», — поспешно начал объяснять Паскаль. «Ну так вот, младший брат правителя вечно затевает какие-то восстания и мятежи против старшего брата, нашего повелителя. Я вам это уже рассказывал». Султан снисходителен был к нему и раньше ничего не пытался поделать со своим завистливым сводным братом, но всему есть предел. Может, в этот раз Абдул-Азизу уже не сойдет с рук его злодеяние. Мари какое-то время помолчала в задумчивости, а после попросила Паскаля оставить ее одну, слишком многое предстояло обдумать. Если бы не ее тяжелое состояние, то отлучка султана и Арифа стала бы отличным моментом для побега Мари. Глупые жительницы Гарема, сами того не подозревая, упустили отличную возможность и случай избавиться от ее присутствия здесь. В комнату постучали, тем самым прервав суровые мысли Мари. На пороге стояла та самая женщина, Сервецеза, которую Мари видела в купальне в первый день своего прибытия. «Не пугайся», — сразу начала она. «Я пришла поговорить. Можно?» Мари настороженно кивнула, и первая Кадын точно вплыла в спальню, грациозно присев на небольшой табурет у окна. «Наверное, ты догадываешься, зачем я здесь?» — начала она. «Нет», — просто ответила Мари. Сервецеза, понимающе улыбнулась. Я пришла просить тебя о защите гарема. Мари не понимающе вскинула брови. Да, да, подтвердила ее удивление женщина. Ты не ослышалась. Те, кто пытался лишить тебя жизни, просят твоей защиты. Это сделала ты? спросила Мари. О нет, рассмеялась Серветеза, а затем уже серьезно и правдиво продолжила: нет. На тебя хотели убить для моего блага, и благо еще семнадцати обитательниц Сираля. Нас хотели защитить». «От меня?» — еще более удивилась Мари. «От тебя?» — совершенно серьезно заметила Кадын. «Тут не нужно особого понимания вещей». Она огляделась по сторонам. «У тебя личные покои, личные слуги. Султан проводит тебе личную экскурсию по залам мужской половины» но он не призывал тебя на ночь. Я права». Чуть помедлив, пытаясь оценить ситуацию, Мари утвердительно кивнула. Горькая улыбка тронула губы ее собеседницы. «Вот видишь. Не считай меня глупой. Ариф Паша неслучайно привел тебя лично. Мы все понимаем, куда он стремится, выбрав тебя. И ты неплохо справляешься». «Чего ты хочешь?» устав от этого разговора спросила мари чтобы попросила султана не искать виновных в этом злоключении тебе это под силу он послушает и что тогда тогда в свою очередь я пообещаю тебе что никто из женщин гарема не причинит тебе вреда ты действительно считаешь что султану есть дело до того что его очередную забаву чуть не лишили жизни — настойчиво спросила Мари. Сервицеза как-то странно посмотрела на нее, а потом с легкой завистью женщины-соперницы добавила. «Ты еще его не распознала. Странно. Ты непременно его полюбишь, как каждая из нас. Он благороден и красив душой, так же, как лицом и телом. Он добрый и справедлив. Зачем ты мне это говоришь?» «Не знаю», — пожала тонкими плечами Кадын. «Я люблю его. Если он до сих пор не разбудил в тебе страсть, это означает только одно». «Что же?» — сервецеза пронзила Мари проницательным взглядом. «Твоей душой владеет другой мужчина», — уверенно заключила она. «Возможно», — не торопясь с откровениями, ответила Мари. «Если бы это было так», — осторожно начала она. «И я бы раздумывала над побегом. Вы бы стали мне помогать?» «Нет», — тут же ответила сервецеза. «Почему?» «За предательство нашего повелителя слишком страшное наказание». «Да, я знаю», — удрученно ответила Мари. «Смертная казнь». «Нет», — Мари посмотрела на собеседницу, а та, улыбнувшись, продолжила. «Беглянку заковывают в цепи», и выставляет на городской площади, без еды, воды, под лучами палящего солнца, нагишом, и каждый к ней относится, как посчитает для себя нужным, но, как правило, это отношение не лучше смертной казни. Но даже это для меня не так страшно, как возможность причинить моему мужу страдания и боль. «Ясно», — кивнула Мари, — Я постараюсь уговорить султана закрыть глаза на случай со змеей. А ты, в свою очередь, тоже окажи мне услугу. Какую? В Гариме есть рабыня по имени Шайста. Я хочу, чтобы она стала моей личной прислужницей. Это же в твоей власти. Первая кадын кивнула. Зачем она тебе? В моей стране обычно отвечают так. Много будешь знать, скоро состаришься. Мы не подруги Серветце за Кадины Фэнди и никогда ими не станем. Я выполню твою просьбу, а ты мою. На этом все. Гордая женщина поднялась со своего места и, склонив голову в знак согласия, произнесла: "Да дарует тебе Аллах скорейшее выздоровление, мерям Газде. Газде? Не сдержав удивления, переспросила Мари. Вновь согласно кивнув. Сервецеза покинула комнату Мари. «Гёздэ», — вновь тихо произнесла Мари. «Это означало, что Гарем ее принял и признал».